Закери Эзра Роулинс словно окаменел в темноте. Вивальди слышен по-прежнему, но он не вспомнит, играл ли музыка в продолжении Чейптис с разговором. Раздаётся скребущий звук, который означает, возможно, что это алегро отодвигает, вставая своё кресло. Закери всё ждёт, когда привыкнут к ко отме глаза, но этого не происходит. Мрак такой плотный, словно глаза ему завязали. А вот этот звук определённо щелчок дверного замка. Видно вышла, оставила его торчать тут привязанным к креслу. Но тут раздаётся другой звук. Что-то падает на другой конец стола, так что тот всей длиной вздрагивает. А потом слышно, как что-то падает на пол и разбивается чашка. Потом приближающиеся шаги. Закери старается не дышать, но у него не выходит. Шаги останавливаются рядом. И кто-то шепчет в самое его ухо. «Ты ведь не думал, а, Эзра, что я позволю ей заговорить тебя до смерти?» «Что происходит?» — начинает Закери, но Мирабель шикает на него, шепча. «Тихо. Они могут записывать. Я вырубил и свет, но аудио и камеры — это другая система. Спасательная миссия продолжается примерно так, как задумано. Спасибо, что помог их отвлечь». Одним движением она разрезает путы у него на правой руке, а потом с силой отодвигает кресло, чтобы освободить ему ноги. Похоже, Мирабель умеет видеть в темноте. Она берёт его за руку, и Закери чувствует, что ладонь у него потная, но не собирается из-за этого переживать. Он сжимает её руку, и она отвечает тем же. Если надо принять чью-то сторону, Так как бы там ни было, он рад, что на одной стороне с королём чудовищ. В коридоре свет уличных фонарей просачивается сквозь окна ровно в той мере, чтобы различать силуэты. Мирабель за руку ведёт его вниз по лестнице, потом налево за лестницу. Они спускаются в подвалы, Закири чуть полегче от того, что он понимает, где вообще находится, хотя мало что видит. Сплошные тени и лишь порой лилово-розового отцвет от волос Мирабель. Но оказавшись в подвале, они не выходят в ледяной заснеженный сад. Нет, Мирабель направляет его в глубину дома. А куда начинает он, но она снова шикает. Свернув в коридор и лишившись света, проникающего из сада, они оказываются в совершеннейшей тьме, и где-то в этой тьме Мирабель отыскивает и открывает дверь. Сначала Закери думает, что это, наверное, одна из тех самых её дверей, но когда глаз немного осваивается, видно, что они по-прежнему в клубе коллекционеров. Это помещение потеснее, чем те, что наверху, и совсем без окон, освещено допотопным фонарём, который венчает собой нагромождение картонных коробок. неровным огоньком выхватывая из мрака участки стен, сплошь покрытые живописью в рамах, будто это какая-то заброшенная картинная галерейка. Дриан мешком лежит на полу рядом с коробками, без сознания, но безусловно дышит, и в сердце Закарии словно разжимается то, что было раньше защемлено, хотя он даже не осознавал этого. Так что теперь он даже как-то сердится на то, что из этого вытекает. Но тут его внимание отвлекает на себя ещё одна дверь. Да. Посреди комнаты сама по себе стоит дверь в дверной раме. К полу она как-то присоединена, но наверху и по бокам у неё ничего нет. Насквозь видны штабеля картонных коробок, сложенные у дальней стены. "Так и знала, что она у них есть", говорит Мирабель. Прямо кожей чувствовала, что есть, но найти никак не могла. Непонятно, откуда они её притащили. Она не из старых нью-йоркских. Дверь на вид прямо древняя, украшена медными шляпками гвоздей, узорно вколоченных по краям. Тяжёлый, кольцом, дверной молоток свисает из клыкастой пасти тигра, ручка — массивная гнутая скоба. Такая дверь под стать какому-нибудь замку. Дверная рама не в масть, блестит лаком. Древняя дверь в новой раме. А сработает? спрашивает Закери. Есть только один способ это проверить. Мирабель берётся за ручку, тянет её на себя, и вместо дальней стены с коробками в дверном проёме открывается пещера, освещённая настенными в ряд фонарями. Этот промежуток без лестниц. Лифтовая дверь строго напротив, и при этом неправдоподобно далеко. Не входя, Закари делает шаг в бок за дверь. Задняя она выглядит как пустая дверная рама. Сквозь раму видна Мирабель. Но стоит ему вернуться, как в дверной раме снова, как на ладони, пещера и лифт. Магия, выдыхает он. Дорогой Эзра, Мне не раз ещё придётся просить тебя поверить в множество невозможных вещей, но я буду очень тебе признательна, если ты воздержишься от слова на М. Да как скажешь, кивает Закери, а сам думает о том, что слово на М объясняет совсем не всё, что вот тут прямо сейчас происходит. Помоги мне, пожалуйста, просит Мирабель, подходя к Дириану. Он тяжёлый. Вместе они поднимают Дариана, подхватив подмышки так, что он будто бы обнимает их обоих за плечи. Закери не раз продел в лето с перепившими приятелями, но тут история посложнее. Довольно-таки высокий мужчина в бессознательном состоянии, мёртвый груз, да и только. Впрочем, пахнет от него по-прежнему хорошо. Мирабель не дюжно сильна, и вдвоём им кое-как удаётся справиться с этим делом. Ноги Дарианы в сорапаных брогах волочатся по полу. По пути Закарии удаётся рассмотреть одну из картин, что висят по стенам, и оказывается, что место, изображённое на ней, ему знакомо. Книжные полки облицовывают туннелеобразный проход. Женщина в длинном платье удаляется от зрителя, держа в руках точно такой фонарь, что стоит сейчас на картонной коробке. Следующая картина также живописует всё ту же подземную небиблиотеку. Сегмент извелистого коридора, фигуры, которые загораживают собой свет, источник которого за поворотом, и откидывают тень на книги, сами держась вне поля зрения. Та картина, что ниже, того же рода: укромный уголок с пустым креслом и лампой, тёмный фон поблёскивает золотом. Потом они входят в дверной проём, и живопись перед глазами у Закери сменяется каменной стеной. Через всю пещеру они дотаскивают Дариана до яра над лифтом. За спиной слышится шум, и Закери опоздал и жалеет, что не закрыл за ними дверь. Звук шагов, что-то падает, где-то вдали хлопает ещё какая-то дверь. Тут звенит прибывший лифт, и безопасность являет себя в виде протёртого бархата и меди. Проще уложить Дариана на пол, чем на одну из банкеток. Дверные створки лифта пока распахнуты, ждут. Мирабель поворачивается туда, откуда они пришли, где открыт ещё ход в клуб коллекционеров. "Эзра, ты мне веришь?" спрашивает она. "Да", отвечает Закари, не успев даже подумать. "Придёт день, когда я тебе об этом напомню", говорит Мирабель. А потом достаёт из своей сумки маленький металлический предмет, и до Закири не сразу доходит, что это пистолет. Того типа игрушка, какие роковые женщины в историях из совсем другой оперы засовывают под резинку чулка. Мирабель поднимает пистолет, целится в открытую дверь и стреляет в фонарь, который стоит на штабеле из картонных коробок. Фонарь взрывается всплеском стекла и масла, разбрызгивая вокруг себя искры. Пламя разгорается, жадно пожирая картон, обои, картины, а потом створки лифта смыкаются, сужая картинку. И вот они уже едут вниз.